На одном из таких челнов индейцы из деревни, расположенной близ устья Дина, на реке беллакула доставили путешественников мимо острова Кинг по извилистому фьорду к морю. 22 июля 1793 года в устье фьорда у 52 градуса северной широты на отвесной скале Маккензи сделал красной краской надпись громадными буквами. Теперь они высечены на той же скале. Александр Маккензи из Канады. По суше 22 июля 1793. Завершено было первое пересечение всего североамериканского материка от Атлантического до Тихого океана. и притом в самой широкой его полосе, от залива Святого Лаврентия до залива Королевы Шарлотты. 24 августа того же 1793 года Маккензи и его спутники уже разведанными ими путями благополучно вернулись к тому форту напис ривер у слияния со Смоки-Ривер, где они зимовали в 1792 году, В 93 году в сентябре Маккензи был у озера Атабаска, а в 1794 году вернулся в Монреаль, закончив второе пересечение североамериканского материка, теперь уже с запада на восток. В 1801 году в Лондоне вышла в свет его книга Путешествие Александра Маккензи. из Монреаля через материк Северной Америки, с тех пор многократно переиздававшаяся и переведенная на ряд европейских языков. При первом пересечении Северной Америки он проследил всю реку Пис-Ривер, 1923 километра, перевалил передовой и береговой хребты скалистых гор, открыв между ними внутреннее плато и верхний участок течения реки Фрейзер. Тем же путем в сентябре 1793 года Маккензи вернулся к озеру Атабаско, а после зимовки прибыл в 1794 году на реке Святого Лаврентия, совершив второе пересечение материка и пройдя в обоих направлениях более 10 тысяч километров. На этом записал Маккензи, — кончаются мои путешествия и открытия. В моем описании я нисколько не преувеличил ни трудов, ни опасностей, ни одиночества, ни страданий и даже наоборот. Мне часто не хватало слов, чтобы их как следует описать. Но труд мой не остался без награды, ибо путешествие наше увенчало с успехом. Маккензи был первым человеком после конкистадора Кавеса де Ваки, пересекшим североамериканский континент. Путь его пролегал по трудной местности. Тем не менее, Маккензи всегда находил время, чтобы производить астрономические определения, которые он делал довольно точно. Русских промышленников, которых он надеялся встретить, он так и не видел, но индейцы рассказали ему о больших судах белых людей, и он только на несколько недель разошелся с топографическим отрядом Ванкуйера. Маккензи не только открыл огромную, до того неизвестную территорию, но и указал на ее экономическое значение и на ее нужду в новых путях сообщений. Открыв сообщение между Атлантическим и Тихим океанами, И учредив ряд постоянных станций во внутренних областях страны, так же как по ее окраинам, вдоль побережья и на островах, мы можем получить господство во всей торговле пушниной по всей Северной Америке от 48 градуса до полюса, за исключением той ее части, какая на Тихом океане является владением России. К этому надо еще добавить. Рыболовный промысел в обоих океанах и рынки во всех четырех частях света. Таково поприще, которое оказывается для торговли, и если на помощь и придут те капиталы и кредиты, в отношении которых Великобритания идет далеко впереди всех других стран, прибыли, какие обещает эта торговля, просто неисчислимы. Этими фразами... Закончил Маккенди свою книгу. Его проект был частично осуществлен последовавшими за ним торговцами пушниной, обосновавшимися на Тихоокеанском побережье. Полное развитие получил этот план лишь с открытием в 1886 году канадской Тихоокеанской железной дороги. Однако к этому времени Большая и ценная часть той территории, что имел в виду Маккензи, на основе международных договоров оказалась вне государственных границ Канады.